Накажу или нет? Можно ли наказывать детей? И если можно, то как? Часто спрашивают меня родители. Давайте вместе разберемся в понятиях. Что такое наказание? Постарайтесь ответить на этот вопрос своими словами максимально просто и ясно, как будто объясняете ребенку. Наверное, это ограничение? Невозможность делать то, что хочешь? Многие ли скажут, что наказание — это боль, обида, унижение. Дадите ли вы своему ребенку такое объяснение? Именно поэтому мы не станем рассматривать физические наказания как приемлемый вариант. Конечно, в жизни почти каждого родителя случается срыв и шлепок по попе. Но физическое наказание — это слабость взрослого, когда он не может найти аргументов, кроме применения силы. Первое. Боль не даст урока. Она начнет рыть яму между вами и ребенком. Чем чаще вы будете практиковать этот способ, тем больше будет пропасть. Второе. Категорически недопустимо с точки зрения психологии применять физические наказания к детям до 5 лет. Насилие заляжет в подсознании и будет вредить ребенку долгие годы. Позже, конечно. Это тоже нехорошо, но ребенок уже осознает насилие, помнит его. А если помнит, можно говорить, извиняться, решать проблему. Третье. Важно не стесняться просить прощения у ребенка, но еще более важно не повторять свои ошибки. Лупить по попе через день и каждый раз просить прощения неприемлемо. Четвертое. Наказания нужны, но не для детей до двух лет. Они просто не поймут, что вы хотите от них, наказывая. Ближе к двум годам можно вводить лучший вид наказания — отсутствие внимания. Оставьте ребенка одного. Дайте ему подумать над своим поведением или проступком. Пятое. Важно, чтобы ребенок понимал, за что вы его наказали. Шестое. Наказание должно быть всегда соизмеримо с проступком. Ребенок кинул игрушку на пол. Соизмеримо ли это с лишением его новых игрушек? Подумайте хорошо над этим. Седьмое. Еще один способ. Наказание лишением. Это может быть запрет на мультфильм, планшет. Я бы не советовала наказывать лишением сладостей. Это будет вызывать у ребенка желание наесться конфет про запас. Можно ли не наказывать детей вообще? Да. Особенно маленьких. Учитесь общаться с детьми и быть с ними на одной волне. Это поможет избежать конфликтов.